Глава 15 «Мы, люди с военным опытом, должны пользоваться и преимуществами территории, и маневрами, и всем прочим. Вот мы и организовали все по всем правилам. Наша же точка. Надо этим пользоваться по полной программе. Пусть думает, что нас меньше. В нужный момент выйдем все. Кислый не ожидает, что его ждет. Но мало его побить. Надо решить вопрос, чтобы ему не повадно было» а это посложнее, чем просто подраться или стрелять». «Ты не подставишься?» – спросил я у газона. «Раз с нами остался, начальство не будет возмущаться?» «Да отмажусь, старый», – отмахнулся он. «С кислого есть за что спросить. Могу я с ним базарить, если хочешь? Лучше я. Ну да, ты неплохо накидывать умеешь. Если что, к тебе обращусь», – сказал я и добавил. «За криминальной справкой». Газон засмеялся. А в зал вошел Кислый со свитой. Кислый – это тот мужик в черном пальто и с шарфом на шее. Коротко стриженный, шарф шелковый. В правой руке барсетка, в левой – мобила. На джипе приехал, пусть и старым. Походняк своеобразный. При деньгах, значит. Сердобольные люди дают денежку нищим. А такие, как Кислый, ни в чем себе не отказывают. Зато сами нищие ничего с этого не имеют. Ходит, сгорбившись. Сутулый, как псина, хотя ему лет 35, не больше. На пальцах рук и тыльной стороне ладони видны портаки, тюремные татуировки. Что-то должны значить. Вид у него, конечно, как у авторитета крупной банды. Еще и свита с ним, человек шесть парней, даже помладше нас. Все в черных куртках и спортивных штанах. Один тут же взял со стола журнал на английском с компьютерами и начал рассматривать нахмурив лоб. После бросил на место, чуть не уронив, и взял другой. Стволов на виду нет, но какие стволы в центре города в этом месте? И так недавно шла перестрелка, от которой мы едва отмазались, не хватало и другой. Впрочем, вряд ли они сами на такое решатся. Просто хотят запугать, чтобы мы попросили прощения, заплатили штраф, а в идеале еще и сделали какую-нибудь работу, чтобы исправить косяк. Да, лим делал хитрее, но Налим рыбешка крупная, и сам он помудрее, а этот решил действовать сразу, нахрапом. «В зале, кроме меня, только газон, царевич, скрестивший руки на груди, и рассматривающих всех бандитов шапен Лёху коробочку увели во второй зал, который мы приспособим под магазин техники. Без него решим. Остальные ждали нужный момент, когда надо будет выйти». «Я кислый», – сиплым голосом представился старший. «Меня в городе все уважают. А вот вы, вояки бывшие, вообще без понятий живете. Вы на кого наехали?» «Ну надо же». Пробил, кто мы такие, но вывода не сделал. Вся братва в городе сделала, а он считает себя самым крутым. «И чем ты занимаешься, Кислый?» – спросил я. «Я?» – возмутился он. Лицо у него изменилось, его перекосило от злости, будто он мог меня запугать своим страшным видом. Нет, бесполезно, я видел страшнее прямо перед собой. Я оценивал угрозу трезво и знал, что много кто из наших недооценивает таких бандитов. А ведь такие могли ткнуть ножом в спину или выстрелить. Военный опыт не делает тебя неуязвимым. Тело-то остается таким же хрупким, что и всегда. Но это не значит, что надо его пугаться. Надо просто думать». «Я?» – повторил он. «Ты чё, вояка, рамсы попутал, а? Я на зоне отсидел, авторитет заработал. А ты чё, решил меня допрашивать, а? В натуре, Сейчас я тебе поясню. Я тебе не фраер какой-нибудь, чтобы меня кинуть можно было. Рынок – моя территория». И вот тут у него должен был раздаться звоночек, что болтает лишнего, но не раздался. «Рынок твоя территория?» – сомнением спросил я. «Правда, что ли? Газон?» «Да не, он что-то попутал старый», – произнес тот, жуя жвачку. «За рынком смотрит Гарик от Химкинских. Еще боксер от Портовых свою долю имеет, но в общак заносит. Еще там чеченцы есть, но они в своем котле варятся и с братвой не конфликтуют. А вот кислого там нет». Лицо у Кислого снова изменилось, будто он съел кусочек лимона, поняв, что за такой базар с него могут спросить, но все же решил идти дальше. И Газона, похоже, он не знал, иначе бы уже лебезил перед пехотинцем Химкинских, который был в бригаде рангом повыше. Ну а я вспомнил, что в первой жизни как-то знал одного человека, который по молодости был бандитом, потом отсидел и завязал с криминалом. Его звали Вовка. И он говорил, что если кто-то при всех чешет по фене или матом кроет, еще и газует, почем зря, гнет пальцы и корчит из себя авторитета, то это никакой не авторитет, а так мелочь. Серьезный человек за базаром следит, имеет лой впустую не метет. Такой думает над каждым словом, и при посторонних по фени не говорит, так не принято. А если до точки дошло, бьет сразу и насмерть. Вот такие намного опаснее. Впрочем, в 90-е даже такая мелочь может выстрелить. Да и мы еще не окрепли. Такие кислые могли принести нам проблемы. Поэтому я пока наблюдаю и говорю. «Короче, пацаны», — произнес кислый, немного обдумав, что сказал только что. «Вы расклад совсем не понимаете, а лезете куда не просят. Но я не зверь какой-то. Давай миром порешаем. Сделаем так. Фраер тот мне бабки должен. Вы мне его возвращаете. Плюс компенсацию за простой. 200 баксов». Иначе я вас где угодно найду, и спрос будет по-взрослому. А чего нас искать? Мы здесь, перед тобой. А теперь слушай сюда. Я встал перед ним, но не в упор. Вдруг за ножом полезет. А на дистанции, чтобы ударить самому, если что. Во-первых, Леха вам ничего не должен. Деньги, которые занимали, вам вернули целиком, а проценты эти сами выдумали. Во-вторых, отдавать его мы вам не собираемся. Он один из наших, из «Ты че? Он не договорил. «Начали выходить наши. Кто-то встал у машин снаружи, кто-то у двери, кто-то вокруг. Лица серьезные, и бандиты почувствовали угрозу. Кислый раньше всех, он начал затравленно озираться по сторонам. «Так что расклад такой», – продолжал я. «За то, что так с Лехой поступил, сделаешь ему компенсацию. Все, что он заработал, вернешь ему, и 200 баксов добавишь сверху. А если я узнаю, что ты и дальше ветеранов травливаешь такое, буду разбираться. Мы все будем разбираться». И все же бандос так легко отступать не собирался, особенно перед своей бандой. Драться бесполезно, нас больше и мы сильнее, но у него остался козырь. Ну ты попал, прохрипел кислый и достал мобилу. Сейчас серьезных людей подтяну. Нали ему позвоню, и он разберется. А звони, сказал я, раз сам не вывозишь. Угроза позвонить серьезная, ну пусть. Я ему позволил. Все равно с ним свяжется. Лучше сейчас все обсудить. Налим все равно однажды про нас вспомнит, и хотя бы этот вопрос с коробочкой надо решить сегодня, чтобы не копилось. Завтра будут другие проблемы. Газон встревожился, остальным парням пофиг. Нас много, хотят драться даже с братвой. Но холодный разум сейчас только у меня. «Алло, Налим, здравствуй!» «Кислый беспокоит», – проговорил бандит, но тоном пониже и помягче, чем когда разговаривал с нами. «Тут на меня наехали вояки бывшие, чеченские». «Не, не султановский, а эти. Да, да. По беспределу. а Они одного фраера. Да, сейчас дам». Испуг у него ушел. Кислый победно протянул трубку мне. «Старый, тяжелый, таким и прибить можно». «Кто это?» – услышал я по телефону. Голос заспанный. «Андрей Старицкий, помнишь такого?» «Помню. Но ты же вроде как сам свои проблемы решаешь, нас не зовешь. Чего тогда на Кислого наехал?» В голосе послышалась угроза. «Этот твой кислый, говорит много лишнего. Себя чуть не главным на рынке называет. Но суть не в этом. Он нашего подставил, ветерана. Заставил отрабатывать долг, хотя долга не было. Все деньги ему вернули в срок. Нашего парня заставило работать на себя, собирать милостыню». «Какого вашего?» Спросил Налим с недоумением. «Нашего танкиста. Он в Грозном был ранен и контужен. В плену побывал, а на него здесь накинулись. А нам такое не нравится». «Никому из наших в городе это не понравилось. Или ты такое одобряешь?» «Ты за меня не говори», — сказал он, но уже без угрозы. «Газон рядом?» «Ты со мной говоришь или с кем? Кому еще трубку дать?» «Это наш человек, Налим», — произнес я медленно и четко. «И мы за своих вступаться будем всегда. Но пока пришли поговорить, а вот твой кислый так не хочет. Сначала людей отправил драться, потом сам явился наезжать, а сейчас тебе жалуется. Его, значит, поставил отрабатывать. Налим задумался. С тем более. Не по понятиям было его грузить. Ладно. Раз ему ма не хватило меня об этом предупредить, то поступай как знаешь. Ого. Но он не встал на нашу сторону. Он решил, что сейчас лучше уступить, чтобы не враждовать раньше времени. Наоборот даже. Выставил себя справедливым, как они любят. Просто решил, что от нас в будущем ему будет больше выгоды, чем от мелкого бандоса суть-то не в понятиях, а в выгоде». Я отключился, опустил руку с телефоном и зарядил кислому в лицо прямой правый. Тот от неожиданности шагнул назад, и свои его поддерживать не стали. Он грохнулся на пол, я уже оттуда смотрел на меня снизу вверх, выпученными, испуганными глазами. «Газон, как там принято наказывать в таких случаях?» – спросил я, встряхивая кулак. «Я как-то фильм смотрел, там братки так четко все расписали, подскажи». «Так что, делаем так. Заработанные бабки коробочки компенсировать и 300 баксов сверху», сказал тот, раз первого раза не дошло. Еще всех реальных ветеранов, чеченцев и афганцев, отпустить компенсации», продолжил я, «а то знаю я, у всех наверняка паспорта забрали. Если инвалид, компенсация двойная. Обо всех сказать мне, новых не брать». «А чтобы до тебя дошло», газон заулыбался, «машину я у тебя заберу». «Куда машину-то?» – спросил Кислый, потирая лицо. «Машину-то оставь!» «Вот к Налиму за ней придешь, а пока я на ней ездить буду. Вернешь бабки всем, обсудим. Ключи давай!» Кислый медленно поднялся и пошел на выход. Его братва тоже отходила к дверям, с испугом глядя на наших парней. Поместились они уже в две машины, а не в три, с трудом. Джип Ниссан остался перед магазином. «А джип нафига взял?» – спросил Шустрый, глядя в окно. «Да хрен его знает?» – газон пожал плечами. «Тогда Фидель так одного барыгу наказал. Вот я и вспомнил, мне его и ставить-то некуда. Ладно, все равно назад отдавать». У него зазвонил телефон, и он ответил. «Да, Налим. А че? А че он на пацанов-то наехал? Беспредельщик. Нас коробочка вытащил, прикрыл. А мы его пошли прикрывать. Да, все по понятиям, за пацанов. Это ему за подло должно быть, что так зарабатывает. Да все, воды, понял». «Газон-то умнее, чем все думают». Включил дурачка, мол, все из-за пацанов мешался, и налим поверил. Хотя мог и наказать за такое самоуправство, о чем Саня знал. Но подход к шефу он выучил давно, а то так и не понял, кто такой газон. Лешу увезли домой с деньгами и продуктами, но он пока не очень понял, что случилось. «Ладно, будем заниматься и им. Куда-нибудь потом пристроим обязательно». Все расходились, а я думал. В словах Димы-бродяги, который ушел, была истина. Кто-то другой все равно будет наезжать, пробовать на зуб. Но спецназовец не понимает важной вещи. Легко не будет в любом случае, но постепенно мы будем становиться сильнее и влиятельнее, пока все в городе и за его пределами не поймут, что нас достать уже невозможно. Это медленно, да. Вот только дело в том, что те, кто взлетает быстро, так же быстро и гибнут. Сколько таких бант из пацанов, чеченцев и афганцев показывали местной братве, кто сильнее? Много. И почти все из них погибли. Победишь в одной разборке, в другой, но однажды все равно достанут или посадят. Поэтому нам нужно действовать осторожно, не торопясь. Но еще одна проблема решена. Мы вернули должок человеку, который тогда нам помог. Танкисты умирают страшно, в огне. И все же он тогда не сдрейфил, пришел нам на помощь, вот и мы пришли к нему». Теперь будем следить за ним, и в городе нас стало больше. Потом еще закрешимся с афганцами, еще сильнее, и местная братва нас уже точно не достанет. Но на зубок нас так и будут пробовать, до поры до времени. Следующий день был важным, настала пора стелить линолеум. Отец как раз для этого пришел пораньше с работы, пока же мы выносили мебель из комнаты». Часть вещей перетащили в мою комнату или на кухню. Часть не вытащить, некуда, придется двигать взад-вперед, чтобы не мешало, особенно стенку. Зато нашел мамину швейную машинку. Она стояла за диваном, накрытая деревянной крышкой, а я думал, что пропала. Реалитет почти, старая очень. Работа тяжелая, еще и отопление вдруг прибавили, хотя в квартире всегда было прохладно. А вот холодная вода из крана не бежала. «Чайники есть остывшие», – подсказал батя и в холодильнике компот магазинный. «Да с этими компотами вечно какая-нибудь история», – я усмехнулся. «Как-то стояли у консервного завода в Грозном. Там воды не было совсем, а вот банки металлические с соками были, пили его. А он сладкий, приторный, Столько выпили, что с тех пор не лезет. А еще как-то раз Шопен нашел просроченный сок в трехлитровых банках в каком-то магазине. Поменялся с ним на сигареты в соседнем взводе». «Я не после этого...» Договорить не успел, раздался звонок в дверь. Я был ближе, поэтому пошел открывать. Взглянул в глазок. Обычная предосторожность. Удивился. Дверь открылась, и спросил. «А вы чего, вдвоем теперь ходите? Заходите. Чай будете?» «Да не откажемся. В квартиру вошли два мента, мои знакомые. Младший Васька Моржов, бывший десантник, а ныне опер уголовного розыска, второй постарше...» Это усатый опер Аркадий Семенов. Тот самый, который когда-то искал снайпера Вадика и приходил к нам. Ну и помогал нам отбиться от Еремина, хотя и рисковал. Явно пришли не поздороваться, а по работе. И уже в глубине души понимал, что могло стрястись. И все же, учитывая хорошее знакомство, сначала они должны прийти ко мне, а не ходить по пацанам. «А ты чего, Васька?» – спросил я у Маржова. «Ты же в другом отделе работал». «Да слушай...» перевелся к тяжам. Вот, Трудыч все звал, а то работать некому. Зашиваются мужики. «Некому, да», — Семенов заглянул в зал. «А у вас тут ремонт? И мы тут явились, блин». Да все равно на разговоры отвлеклись. Отец вытер лоб рукавом свитера и отложил маленький нож, которым резал линолеум. «Чай будете?» «Я налью им». Отвел оперов на кухню и внимательно поглядел на них. «Давай по чесноку», начал Семенов. «Тут...» «Слышали, у тебя вчера конфликт с братвой вышел?» «Да я бы не сказал, что братва». Я уселся на табуретку. «Помельче уровень. Гад один. Кисло у него погоняло. Нашего на счетчик поставил. Заставил, чтобы с нищими ходил и деньги собирал». «А кого?» – встревожился Маржов. «Леша Воронин. Танкист с контузией. Его лечить надо, а вместо этого мелочь стрелять отправили. Но поговорили с Кислым по душам. И Лешу отпустили. Все мирно вышло». «И не только поговорили» нахмурился Семенов. «Сначала подраться пришлось, но там без фанатизма обошлось. Тяжкими телесными там не пахло. А в чем дело?» Оба переклянулись, Маржов сел рядом со мной. «Слушай, старый, кто-то сегодня днем этого кислого в подъезде хлопнул, а вся его кодла мелкая на вас валит. Говорит, что с чеченцами у него разборка вчера была. Мы-то вас оба знаем, но, сам понимаешь, порядок есть порядок, опросить нужно». «Понимаю», – проговорил я. «Ну, спрашивайте». Расскажу, что знаю. Вот теперь в голове все собралось. Кто-то его грохнул, и у меня были подозрения на этот счет.